В 7 часов вечера оба приятеля сидели за маленьким столиком в отдельной комнате гостиницы и осыпали друг друга градом вопросов, отвечать на которые им ничто не могло помешать, кроме обеда, который был так необыкновенно хорош, что заслуживал внимания от первого блюда до последнего. Рандел первый заговорил. Прежде нежели говорить о чём-нибудь другом, сказал он, «Сообщите мне всё, что знаете о Катерине и её ребёнке. Где они находятся?» «Возвращаются в Англию из Германии, где провели некоторое время. И старуха с ними?» «Миссис Прести гостила всё это время у друзей в Лондоне». «Как? Разве они расстались?» «Что ж, поссорились, что ли?» «Нисколько. Расстались с друзьями, в строгом смысле этого слова». «О, Рандоль, что вы делаете?» Не кладите перцу в этот превосходный суп. Он почти так же хорош, как гра-дубль в парижском кафе Англе. Вы правы, я это сделал из рассеянности. Но меня беспокоит мысль о Екатерине. Почему она уехала за границу? Разве вы о ней ничего не знаете? Ничего не слыхал уже полгода и даже более. Я нечаянно рассердил её, написав слишком благоприятное для Герберта письмо. Миссис Прести отвечала мне на моё письмо и просила не писать больше Кате. Как-то не похоже на неё так долго сердиться. Выкиньте эту мысль из головы, отвечал внушительно адвокат. Поймите её молчание как следует. Страшные заботы осаждают её с тех пор, как вы уехали в Америку. Заботы, в которых виноват брат? О, надеюсь, что нет. Вполне и безусловно виноват. Говоря правду. Неужели вы не догадываетесь, в чём дело? Неужели дело идёт о ребёнке? Неужели Герберт отнял Китти у матери? Пока я, адвокат её матери, мой друг, брату вашему это не удастся. Пью за ваше возвращение в Англию, мой друг. Хороший херес, только немного резок на мой вкус. Нет, не будем пока говорить о семейных неприятностях. Мы успеем обтолковать их после обеда. Зачем вы ездили в Америку? Надеюсь, не за тем, чтобы читать публичные лекции. Я отлично проводил время среди гостеприимнейших людей в мире. Мистер Сарацин покачал головой. У него на руках как раз был процесс о незаконной перепечатке чужого литературного произведения. Жалкий народ, произнёс он. Почему? потому что их правительство забывает, в чём состоит честь нации. Как так? Да так. Честь нации, которая признаёт права собственности на произведение ума и искусства у своих собственных граждан, несомненно, обязана оказывать такое же покровительство произведениям других граждан. Народ в этом не виноват? Разумеется, нет. Я уже сказал, что виновата правительство. Теперь займёмся этой рыбой. Рендел последовал совету приятеля. Хороший соус, не правда ли, спросил он. Ипикуреец с нашел нужным протестовать. Хороший, повторил он. Друг мой, это просто совершенство. Я не хочу срамить английскую кухню, но подумайте о растопленном масле и скажите, кто, кроме иностранца, я не люблю иностранцев, но в этом должен отдать им справедливость. Мог сочинить этот белый соус на вине. Итак, у вас не было особенных причин съездить в Америку? Напротив, того у меня были как раз особые причины. Припомните, какую жизнь я привык вести, когда жил в Шотландии, и подумайте, во что превратилась моя жизнь теперь. Ни замка, ни образцовой фермы для надзора, ни приятных шотландских соседей. Я не могу бывать у брата, пока он ведёт свой теперешний образ жизни. Я оскорбил бы чувство Кати. Я лишился милой маленькой Китти. И я не должен, к сожалению, зарабатывать свой хлеб. Я не интересуюсь политикой. Я с удовольствием ем дичь, но не нахожу никакого удовольствия охотиться за ней. Что же мне оставалось делать, как не переменить образ жизни и не отправиться бродить по свету? Что с вами? Я, кажется, перцу не брал на этот раз. Французская страна в характере мистера Сарацина опять взяла верх. Он с негодованием указал на чудно приготовленную птицу на тарелке у своего приятеля. Что это значит, что вы выбрасываете трюфели и откладываете в сторону? Да то, что я не люблю трюфелей, ответил Рандаль. Мистер Сарацин встал, держа в одной руке тарелку, в другой вилку, он обошёл кругом стола, и почтительно переложил заброшенные трюфели с тарелки приятеля на свою собственную. "Рандаль, наступит время, когда вы в этом раскаетесь", торжественно сказал он. "А пока мне же лучше". И пока не доел трюфели, он не разжимал больше рта. "Я думаю, что они показались бы мне ещё вкуснее, если бы я их съел, закрыв глаза", заметил он наконец. "Но вы бы подумали, что я сплю". После этого к нему вернулась английская национальность и не покидал его до самого десерта. Тут француз опять выглянул наружу. Он стал настаивать на том, чтобы повара поздравили и поблагодарили от его имени. «Наконец-то», — сказал Рандель. «Мы свободны, и теперь я хочу знать, почему Катя уехала в Германию». Глава вторая. Как юрист, гость Ранделя понимал, что пересказ событий может произвести должное впечатление только при одном условии: его следует начать с начала. Поэтому, передав всё, что было сказано и сделано во время посещения им Кеттеджа, включая и свой первый урок рыболовства под руководством Кити, он остановился, чтобы налить себе стакан вина, и затем изложил Ранделю описание плана составленного им, чтобы обмануть шпионов и переплыть через озеро, воспользовавшись туманом. Что же сказали на это дамы, спросил Рандаль, которая первая заговорила. Разумеется, миссис Прести. Она протестовала против опасности, которой подвергается её жизнь при переправе через озеро, окутанное туманом. Но миссис Линли выказала твёрдость, которой я не ожидал. Она думала только о Китти, поняла важность моего предложения и пошла посоветоваться с хозяйкой. Тем временем я призвал садовника и сообщил ему о моём плане. Он был один из тех солидных англичан, у которых встречаешь такую сообразительность, какой не ожидал, судя по их внешности. Судя по его лицу, вы бы подумали, что он спит, точно слушает проповедь пастора, а не военную хитрость, изобретённую юристом. Но когда я кончил, тогда он показал, на что способен. С чисто английским блокамизмом он задал мне вопрос, который сейчас же возвысил его в моём мнении. Сколько багажу, сэр? Как можно меньше отвечал я. Сколько человек? Две барыни, девочка и я сам. Умеете ли вы грести, сэр? В какой угодно воде? Мистер Садовник в солёной или пресной, как хотите. «Подумать только меня, атлета-англичанина, спрашивать, умею ли я грести?» Менее нежели в час мы уже были готовы сесть в лодку, а любезный туман стал еще гуще. Миссис Прести уступила не без протеста. Китти себя не помнила от радости. Мать ее была тиха и покорна. Но произошло одно обстоятельство, которого я не совсем понимал. Это присутствие человека с ружьём в руках на набережной Неужели один из шпионов? Нет, это была выдумка садовника. Он был матросом в своё время. А это такое ремесло, которое приучает человека, если только он на что-нибудь годный человек, думать и действовать одновременно. Он взглянул на негодяев, которые стерегли дом, и узнал в одном из них здешнего жителя. которым отлично известно о том, что при коттедже есть лодка. Этот малый не так глуп, как кажется, сказал садовник. Если он упомянет про лодку, то другой шпион из Лондона, пожалуй, чего доброго, догадается. Я пошёл за лучшее поставить моего сына на набережной с ружьём. На всякий случай. Если он увидит другую лодку, их по этой стороне озера есть с полдюжины, которая поплывёт вслед за нами, то пусть выстрелит. Мы, может быть, услышим выстрел и будем предупреждены. Это я придумал, сэр, затем, чтобы нас не захватили в расплох. Вы, может быть, недовольны этим, сэр? Недоволен. В те дни, когда дипломатия была не одной пустой комедией, какой бы член конгресса вышел из этого садовника. Ну вот, взяли мы вёсла в руки и стали грести не на удачу, потому что с нами был компас. Наш путь лежал прямо к селению на противоположном берегу озера, называемому Брайтфолд. Первые 4 часа прошла благополучно, а затем, чёрт побери. Извините за грубость выражения, мы услышали выстрел. Что же вы сделали? Продолжали грести и стали совещаться. На этот раз я оказался самым сметливым. Шпионы преследовали нас на удачу. Им придётся догадываться о том направлении, какое мы избрали, и по всей вероятности, принимая во внимание погоду, они вообразят, что мы изберём кратчайший путь через озеро. По моему совету мы переменили направление и направились к большому городу, лежавшему выше к берегу и называвшемуся Тоули. Там мы высадились и ждали, что будет. Но никакой лодки вслед за нами не приплыло. Дураки оправдали мои ожидания. Они отправились в Брайтфельд. Оставалось полчаса до первого поезда, который должен был прийти в Тоули, а туман начинал рассеиваться на этой стороне озера. Мы пошли по лавкам и сделали одну покупку. Постойте минутку, сказал Рандаль. Что в Брайтфельде нет железной дороги? Нет. А электрический телеграф есть? Есть. Как странно. Казалось бы, первым делом с их стороны было бы телеграфировать в Тоуле. Без сомнения. Но как бы они нас описали, как вы думаете? Рандаль отвечал: "Средних лет джентльмен, две дамы, одна пожилая и маленькая девочка. Этого достаточно, чтобы узнать вас в Тоуле, если только начальник станции умеет читать". "А сказать ли вам, что увидел?" Начальник станции после того, как прочитал вашу телеграмму, ни пожилой дамы, ни средних лет джентльмена, никого, кроме одной молодой дамы с маленьким мальчиком, ко лицо Рандаля прояснело. Вы расстались, конечно, и переодели маленькую Тити. Как это вы устроили? Ведь я же вам сказал, что мы ходили по лавкам, и я сделал одну покупку. готовые платья для мальчика, которые отлично пришлось для Китти. Миссис Линли переодела девочку на одном пустым дворе и спрятала её длинные волосы под соломенную шляпу. Мы попрощались и расстались с большими опасениями с моей стороны, которые, к счастью, оказались неосновательными. Китти с матерью пошли на станцию железной дороги, а я с миссис Прести в нанятой коляске отправился в конец озера ловить лондонский поезд. Вы знаете ли, Рандаль, что я изменил своё мнение о миссис Прести? Рандаль улыбнулся. Вы нашли, что у этой старухи есть хорошие качества, которых сначала не заметишь. Случай представился мне в этом убедиться, ответил юрист. Когда я предложил расстаться и объяснил свои резоны, я ожидал, что с трудом, говорю, миссис Прести откажется от путешествия с дочкой и внучкой. и я напомнил ей, что у неё есть в Лондоне друзья, к которым она может отправиться гостить, и получил щелчок за свою дерзость. «Я знаю и без вас, что мне делать. Едем, я готова отправиться с вами». И для моей проницательности обидно сознаться, что я ожидал услышать от неё, что она соглашается на эту жертву ради дорогой своей дочери и прочее. Ничуть не бывало. Она призналась в настоящих мотивах ее поведения с откровенностью, которая снискала ей мое глубочайшее уважение. «Я все на свете сделаю», — сказала она, «лишь бы оставить в дураках Герберта Линлия и приставленных им к нам шпионов. Не могу передать вам, как я был рад, когда она получила свою награду в тот же день. Мы опоздали на станцию и должны были дожидаться следующего поезда. И что же случилось, как бы вы думали?» Обе негодяи следовали за нами по пятам, вместо того, чтобы увязаться за миссис Линли. Они, вероятно, осведомлялись о нас, но на извольщичьем дворе, где мы нанимали экипаж, признали нас по описанию и поехали за нами в Лондон, но остались с носом. Приехав в Лондон, я и миссис Прести пожали друг другу руки, как самые короткие приятели, какие когда-либо вместе путешествовали. После этого надеясь, что я Заслужил ещё стакан вина. Рассказывайте дальше и получите ещё целую бутылку, закричал Ранделл. Что сделала Катя с дочкой после того, как рассталась с вами? Самое безопасное, что только можно, оставила Англию. Миссис Линли просто молодцом показала себя при этом случае. Она очень умно сообразила, что ей следует избегать больших и людных портов, как Фолкстон и Дувр. которые, наверное, стерегли и отплыть из какого-нибудь местечка на восточном берегу. Мы посоветовались с путеводителем и увидели, что из Гуля в Бремен ходит раз в неделю пароход. После скучного путешествия в Кumberland, несносных перемен вагонов, они прибыли вовремя, чтобы сесть на пароход. Первое известие о них было получено мною из Бремена. Там они ждали от меня дальнейших инструкций. Я послал им свои инструкции с, безусловно, добросовестным и надёжным курьером, итальянцем, курьером, которого я знал уже 20 лет. Сознаться ли в этом? Я думаю, что поступил хорошо, доставив миссис Линли покровителя на то время, которое не могу быть около неё. «И я так думаю», — заметил Рандель. «Ошибка, безусловная ошибка». Я попал в просак, перехитрил и был наказан. Вы знаете, что я советовал миссис Линдли? Да, вы убедили её с величайшим трудом просить развода. Прекрасно. Я уже сделал все необходимые для того шаги, когда получил письмо из Германии. Моя прелестная клиентка переменила мнение и отказывалась хлопотать о разводе. Вот как я был наказан за то, что перехитрил Я вас не понимаю. Дорогой друг, вы сегодня ужасно непонятливы. Я так успешно устроил безопасное убежище для миссис Линли и её ребёнка, и мой превосходный курьер обставил их такими удобствами в Гановере, что она не видела больше основания прибегать к неприятному средству, указанному мною, и которое было противно всем её убеждениям. И так грешно и позорно. Опыт доказал ей, благодаря мне, что нечего бояться, чтобы киты открыли и отняли у неё. Поэтому она просила меня написать моему агенту в Эдинбург и уведомить его, чтобы он взял её просьбу назад из суда. Ах, вы понимаете наконец своё положение. Опрятная женщина шла на риск, который пробудил всю мою тревогу. С каждой почтой я ожидала услышать, что она наказана за своё безрассудство и что ваш брат захватил ребёнка. «Погодите смеяться надо мной. Если бы не курьер, так бы оно и было». Рандоль с удивлением взглянул на него. «Как? Но ведь прошло несколько месяцев. Неужели после такого долгого промежутка времени миссис Линли не могла рассчитывать на безопасность? Судите, как хотите. Я могу только передать факты». «Да и почему бы этого не могло быть? Сначала удача была на нашей стороне, а затем перешла на другую сторону это в порядке вещей неужели вы в самом деле верите в удачу безусловно юрист должен во что-нибудь верить он слишком хорошо знает закон чтобы в него верить а его клиенты если только он человек с душой выказывают ему самые отвратительные стороны человеческой природы бедняга верит в удачу всё же лучше чем ни во что не верить Я вполне убеждён, что случай помог лицу нанятому мужем открыть место пребывания жены и ребёнка. Как бы то ни было, вместе с Линли и Китти были узнаны на улице Гановера, узнаны и выслежены. Курьер был с ними. Опять тоже удача. Слишком 30 лет путешествовал он по Европе и изъездил в ней все углы и закоулки. Не было ни одному сколько-нибудь порядошному трактирщику, который бы его не знал и не был его приятелем. Я сделал вид, что не замечал, что за нами следят, писал он мне из Ганновера и отвёл даму в одну гостиницу. В этой гостинице было два достоинства с нашей точки зрения: у неё был выход с заднего фасада через конюшни, и её содержатель был мой закадычный друг. Я условился с ним, что ему говорить, Если его станут расспрашивать, и продержал моих бедных леди 3 дня в заперти. В конце концов, полицеймен мистер Линли отправился сторожить пароходы, ходившие через канал, а мы спокойно отплыли из Бременна в Гуль. Вот что мне сообщил курьер. Не остаётся только прибавить, что бедная миссис Линли испугалась так, что сдалась окончательно. Она согласилась снова подать просьбу о разводе. Если только мы будем настолько счастливы, что дело наше не будет отложено на долгое время, то я не боюсь, чтобы моя клиентка снова ускользнула у меня сквозь пальцы, когда суд займётся нами. Рандольф, вы жили в Шотландии, но не имел дела с судами. Я сожалею, что не могу ничего сообщить вам на этот счёт. Мистер Сарацин поглядел на часы. В таком случае мы напрасно теряем дорогое время. Извините меня, Если я отправлюсь в клуб. Вы идёте за справками? Да. У нас есть несколько закоренелых игроков в вист, которых всегда найдёшь в Игорной комнате. Им, сколько мне помнится, приходилось возиться с шотландскими судами. Мне сейчас пришло в голову, что стоит с ними посоветоваться. Пришлите мне сказать, если что узнаете. Попросил Рандаль на прощание. Юрист, пожалуй, ему руку Вы, кажется, так же тревожитесь на этот счёт, как и я. Сказать по правде меня беспокоит мысль о Кате. Если время слишком затянется, то мало ли что может случиться прежде, нежели закон утвердит права матери на ребёнка. Позвольте мне послать вслед за вами в клуб одного из здешних слуг. Вы дадите ему записку с извещением о том, когда начнётся процесс. С величайшим удовольствием! Покойной ночи! Оставшись один, Рандаль просидел некоторое время у камина, размышляя о будущем. Оно казалось ему непривлекательным. Чтобы отвлечь мысли от этого неприятного сюжета, он раскрыл портфель и вынул из него два или три письма, адресованных к нему капитанам Беннедекам в то время, как он был в Америке. Капитан сделал ту ошибку, которую каждый из нас делал в своё время. он так увлекался тем, что его занимало в данную минуту, что совсем не заботился о своём здоровье, и последняя расстроилась до такой степени, что человек, сильное сложение которого легко перенесло холод и голод в арктических морях, сломился от умственного напряжения в Лондоне. Эта новость сообщалась в первом письме. Во втором, писанном уже под диктовку, Кратко перечислялись способы лечения. Капитану посоветовали прежде всего лечиться свежим морским воздухом. В то же самое время ему запретили получать письма или телеграммы во время отсутствия из города, до тех пор, пока доктор не повидает его. Эти инструкции вызвали необходимость нанять яхту. В третьем и последнем письме возвещалось, что яхта нанята Я описывались планы капитана, когда судно будет совсем готово. В постскриптуме этого письма стояли следующие строки: Не слыхали ли вы чего-нибудь нового об этой бедной девушке, дочери моего старого приятеля Родрика Уэстерфилда? Печальная история, которая осталась бы мне навеки неизвестной, если бы не вы. Я уверен, что у вас были основательные причины не сообщать мне имя человека, который соблазнил её, и её адреса. До со времени, может быть, вы найдёте возможность это сделать, и тогда не медлите ни минуты, потому что как бы ни были велики препятствия на моём пути, они не помешают мне употребить все усилия, чтобы спасти погибающую душу. Рандаль подошёл к письменному столу, собираясь отвечать капитану, но не успел он написать нескольких слов, как вернулся слуга с обещанной юристом запиской. Новости, сообщённые мистером Сарацином, были успокоительные. «Я более чем когда-либо верю в удачу. Если мы поторопимся, а я не намерен мешкать, то можем получить развод, по моему расчёту, в три недели». Глава третья. Просьба миссис Линли о разводе была выслушана в первом отделении суда в Эдинбурге, где лорд-президент был судьёй. К великому разочарованию обширной аудитории, которая собралась слушать процесс, со стороны мужа не было выставлено защиты. Решение мудрое, так как показания жены и её свидетелей были вне всякого спора. Но один сенсационный инцидент произошёл при заключении судебной процедуры. Вследствие внезапной болезни миссис Линли ей пришлось удалиться с заседания в самый интересный для неё момент, как раз перед тем, как судья должен был объявить свой приговор. Но, как показали последствия, уход бедной дамы был самым для неё счастливым обстоятельством. Осудив поведение мужа с беспощадной строгостью, лорд-президент удивил большинство присутствующих, выразившись о жене следующим образом: Как ни сильно была оскорблена миссис Линли, из свидетельских показаний явствует, что сама она далеко не безупречна. Она провинилась по меньшей мере в неосторожности. Когда преступная привязанность мистера Герберта к мисс Уэстерфилд была доведена до сведения миссис Линли, она, по-видимому, слишком понадеялась на их усилия противостоять последнему искушению. Она была так снисходительна, не дожидаясь даже оправдают ли дальнейшие события эту несходительность что сама сознаётся что протянула руку на прощание мисс Вестерфилд каких-нибудь полчаса спустя после того как перед ней обнаружено было преступное нарушение этой молодой особой всех правил скромности долга и благодарности сказать что это был поступок опрометчивой женщины преступно неосторожной и могу почти сказать преступно неделикатной Значит, только сказать то, что она заслуживает. В другом случае, о котором я вынужден упомянуть, её поведение заслуживает ещё большего порицания. Она сама, по-видимому, устроила соблазн, перед которым не устоял её муж, и таким образом в некоторой степени, по крайней мере, вызвала катастрофу, которая привела её в суд. Я намекаю на то, что она пригласила гувернантку которая в это время была удалена из её дома и нашла себе место в другом вернуться в её дом под риском, что и случилось, встретиться там с мистером Гербертом Линлейм с глазу на глаз. Я знаю, что материнская забота, заставившая миссис Линли поступить таким образом, извиняет и даже оправдывает в глазах многих людей этот крайне пагубный поступок. Я сам придал этому соображению и боюсь, что это Непростительная слабость с моей стороны большое значение при решении вопроса о разводе. До да позволено мне будет выразить серьёзную надежду на то, что миссис Линли примет к сведению всё, что случилось. Если когда-нибудь судьба поставит её снова в затруднительное положение, советую ей получше управлять своими впечатлениями и не поддаваться первому движению, понятное быть может в молодой девушке, но как не натуральному так и непростительному в женщине её лет